3 Время близилось к обеду. Поезд завтра ранним утром. Дел вагон и маленькая тележка. Вещи по кучкам валялись по всей комнате. Я взяла упаковку памперсов, соображая, как ее лучше затолкнуть в дорожную сумку. Как ни крути, а места она займет много. Я положила подгузники на дно к левому краю и зачеркнула в списке строчку памперсине. До сих пор не могу вспомнить, откуда это вообще пошло. Откуда-то. Краем глаза я заметила, что Димка, лежавший на кровати, с энтузиазмом ловит кошачий хвост. Локи — черный зеленоглазый кот. Подобрала я его прошлой зимой. Точнее, он нагло заехал ко мне на ПМЖ. Сначала он увязался за мной. Я думала, пожрет, да дальше пойдет по своим важным кошачьим делам. На третий день соседи потребовали иметь совесть и забрать своего кота домой. Он сидел на пороге моей квартиры и периодически клянчил еду у всякого мимо проходящего. Я плюнула на соседей и взяла кота себе. Так-то нормальная компашка, не читает мне проповеди о том, какой матерью я должна быть. Мне всегда нравился Джим Келли, вот и назвала одним из его персонажей. За поговорку про лодку кот оказался не в теме. Локи на редкость флегматичный. Спокойно позволяет Димке делать с ним все, что привело бы любого уважающего себя кота к психологу. Пролетела я с кличкой, как фанера над Парижем. Больше бы подошло мистер Кот или сэр Котен. Боржоми пить поздно, уже как есть. Димка решил, что Локи паршиво моется, и надо прийти ему на выручку в этом деле. Я закатила глаза. Взад его еще поцелуй. Я выбросила кота на пол и сунула Димке резиновую игрушку. Попиков ей у него перед носом. Получше будет, чем облизывать кошачий мех. Правда, до следующего его прихода. Димки не разжуешь, что Локи не игрушка. Ребенку геометрически безразлично, какую часть кота тянуть в рот. Хвост так хвост, лапу так лапу. И вообще, дайте две. Конечно, если Локи сам приходит, то все его устраивает. А меня спросить никто не хочет. Я вернулась к сбору вещей. Минус таких путешествий в том, что нет представления, насколько едешь. Это одна из насадок комбайна. Дальше больше. Больница на острове. И просто додуматься, что там ценник кусачий. Приходится брать с собой все, что надо, и побольше. По плану это по плану, а у меня все идет через окольные пути и задницу. По плану и Димка должен был появиться на свет здоровым. Современная медицина, конечно, может предсказать многого, но, увы, не все. Открыто говоря, я не знаю, что делала, если бы врачи выдали во время беременности нечто вроде «ты родишь конкретного инвалида». Идеальная арена для сражения мозга и сердца, с которой живым вышел бы только один. Сейчас уже поздно сожалеть, жизнь появилась на свет, и я несу за нее ответственность. Мало кто может адекватно сказать о себе «я плохой человек, потому что…» и показать свое моральное уродство в профиль и анфас. Какой художник хочет выставить свои ужасные картины и заявить? Взгляните, какое дерьмо я намалевал. Я знаю, что дерьмо и почему это дерьмо, но менять ничего не буду, потому что хочу, чтобы вы смотрели на это дерьмо. Большая часть людей убеждают себя, что на плохой поступок или мысль у них были причины. Ему не оставили выбора, виноваты звезды, его бес попутал и тому подобное. Люди хотят, чтобы их считали хорошими, нормальными, правильными. У меня нет ничего из вышеперечисленного. Я плохой человек, потому что мне жаль, что сражение морали и разума не состоялось. Я бы болела за разум. Происходящее вокруг меня — это не жизнь. Я хочу нормальную семью, увидеть, как мой сын поедет на велосипеде, пойдет в школу, влюбится, а не менять ему подгузники до конца своих дней, живя на копейки, которым не платит государство. Меня тошнит от осмысления того, что от хренового поступка меня удерживает моральный кодекс. Воспитали меня так. Я устал от блевотины бессонных ночей, говна и шоу интуиция. Попробуй разгадать, что ребенку необходимо, когда он ничего не говорит и не показывает. За четыре года, у кого хочешь, крыша шифером зашуршит. Я ненавижу свою жизнь, но уйти из нее мне кишка тонка. За такие мысли разумно наказывать подобным образом. От родительских прав я не отказалась, потому что свыклась и тихонько существую. Несу свой крест. Заслужила.